Житие Блаженной Царицы Феофании. Блаженная Феофания родилась в царграде и происходила из царского рода. Родители ее Константин, имевший сан Иллюстрия, и мать Анна, живя в честном супружестве, долгое время были бесплодны, почему всегда скорбели о том, что не имели детей. Сильно желая иметь плод своего супружества, они молились при чистой владычице нашей Богородице, и часто, приходя в ее... Всечестный храм, бывший во Афракии, в прилежном молении, изливали пред нею сердца свои. Да разрешится молили они, о госпожа мира, бесплодия наше твоим милосердием, и да приимем по ходатайству твоему от Создателя Чадородия. И так как они просили с верою, то и получили просимое благодатью той, которой усердно обращались с молитвою. Они прияли разрешение своего бесплодия и родили дитя женского пола, которое назвали Феофанию. С шестилетнего возраста Феофанию стали обучать грамоте и наставлять на всякое доброе дело. Еще в детские лета ее можно было видеть ясные знамения будущих ее великих добродетелей и святости Видя ее благонравие и ум, Родители Феофании очень радовались и надеялись впоследствии утешаться ее благочадием, поэтому они искали юношу подобного ей по знатности рода, благонравию и уму, чтобы сочетать ее по закону браком, так как она уже приходила в возраст и больше сверстниц своих была украшена всеми дарованиями. В это время царь Василий Македонянин выискивал прекрасную добродетельную девицу для сочетания браком с сыном своим львом мудрым. Найдя Феофанию, лучшую всех других девиц, он сочетал ее браком с сыном своим, уже объявленным наследником престола. Царский брак был совершён при всеобщей радости и ликовании. Спустя некоторое время лукавый враг посеял плевелы в доме царска между отцом и сыном, и восстал с гневом великим отец на сына. Взяв его с супругою его Феофанию, он заключил их в темницу и приставил крепкую стражу. Это совершилось по тайной злобе и хитрому коварству Феодора Сантоварина, епископа Евхаицкого, волхва, которого царь Лев не любил. Дело началось так. Когда умер первенец царя Василия и старший брат царя Льва Константин, царь Василий скорбел о нем и безутешно плакал, ибо очень любил его. Тогда вышеупомянутый волк, видя царя в великой печали и желая его утешить, посредством своих волхований показал царю умершего сына его Константина живым, сидящим на коне и едущим к нему навстречу. Обняв руками сына и с любовью облобызав его, Царь снова потерял его из виду, ибо волшебное привидение и мечтание исчезло. Удивился царь и ужаснулся, и, сочтя видение за действительность, стал очень почитать Сантоварина, и, считая его своим искренним другом, во всем его слушался. Юный же лев, будучи благоразумен и богобоязлив, возгнушался тем волхвом и, ненавидя его, как врага Божия, презирал. Феодор же, думая, чем бы отомстить царю льву за такое презрение, измыслил следующую коварную хитрость. Выбрав удобное время, он наедине приступил к царю льву и, притворившись добродетельным и расположенным к нему, сказал, «Вот ты молод и ездишь с отцом своим на охоту. На всякий случай нужно тебе тайно носить небольшой меч для того, чтобы иметь возможность иногда употребить его на зверя, иногда же...» подать его в нужное время отцу или на тот случай, если бы какой домашний враг, которых отец твой имеет немало, неожиданно и внезапно напал на отца твоего. Тогда бы ты тот час, вынув тайно носимый меч, мог поразить врага и сохранить жизнь отца своего. Послушавшись этого коварного совета, врага своего и не подозревая его лукавства, лев стал тайно носить в сапоге небольшой меч, когда ходил с отцом своим на охоту или еще куда-нибудь. После этого лукавый сент-оварин сказал тайно царю Василию, «Сын твой лев хочет внезапно убить тебя, чтобы царствовать одному». Доказательством его слова умысла послужит тебе следующее. Когда ты отправляешься на охоту, и он с тобой, то он носит спрятанный в сапоге при ноге меч, приготовленный для того, чтобы в удобное время внезапно ударить тебя и убить. Если хочешь том убедиться, испытай на деле, ступай на охоту, взяв и его с собой. И когда придешь на поле, вели осмотреть, что он имеет в сапоге. Вскоре царь Василий, взяв юного царя, сына своего, отправился на охоту. И, будучи на поле, повелел осмотреть, что имеет царь лев в сапоге. И там найден был спрятанный небольшой острый меч. И воспылал тот час Василий пламенем неизреченной ярости и гнева на сына своего, считая за правду, поведанное Сантоварином, будто сын хотел убить его. «Для того он и меч приготовил», — сказал он. Лев же, будучи ни в чем не винин, уверял, что носил меч не для смерти отца, а для сохранения жизни его. Но сильно разгневанный отец, не желая слушать ни единого его слова, В тот час заключил его, а также и супругу его блаженную Феофанию, в некотором бывшем в царских палатах тайном помещении и приставил к ним крепкую стражу. Так лукавый волк в Сантоварин отомстил царю Льву. Самым же ужасным при этом было то, что по внушению того же Сантоварина отец хотел сыну выколоть и вынуть очи, и это дело непременно бы совершилось, если бы патриарх и весь Синклид не удержали царя. Более трех лет безвинный царь Левый и блаженная Феофания, не сделавший никакого зла, пробыли в заключении. Там они ни в чем ином не упражнялись, как только в молитве и посте, скорбя в своем заключении и призывая всевидящего Бога во свидетели своей невинности. Несколько раз Синклид хотел просить царя за сына, но не находил удобного времени». Наконец, выпал случай, когда можно было обратиться с таковой просьбой. Это произошло так. В царской палате была птица, попугай, наученная произносить человеческим голосом некоторые слова, и этим забавлявшая царя и других, кто слышал попугая. Однажды царь, совершая праздник святому пророку Илии, созвал к себе на царский обед всех своих придворных и, устроив пиршество, приглашал всех радоваться и веселиться с собою. Птица же-то, часто говоря по-человечески, повторяла, неизвестно, наученная ли кем или случайно, такие слова. «Увы, увы, господин лев!» Слыша это, все обедавшие придворные сидели в смущении, оставив пищу и питье. Видя же придворных смущений, не вкушающих, не пьющих, царь спрашивал, почему они столь печальны? Тогда они, сочтя время удобным, стали в слезах и сказали, «Если не имеющая разума птица скорбит о своем невинно страждущем господине и, рыдая это отрыскивая его, говорит, «Увы, увы, господин лев, как же мы, разумные и словесные твари, несомненно знающие, что сын твой, а наш господин страдает невинно, по злобе и по клевете терпит твой отеческий гнев? Как можем мы веселиться, есть и пить?» «Не еще ли более мы должны скорбеть, о царь, если сын твой в чем-то согрешил против тебя, отца своего и задумал поднять на тебя руку, дай нам его сюда, мы на части рассечем его, если же он ни в чем не винен, как нам, несомненно, известно, то зачем ты мучаешь кровь свою?» От таких слов Царь пришел в умиление, и, подвигнутый сердцем и естественную жалостью, тотчас повелел вывести царя льва из заключения, остричь выросшие у него во время заключения волосы и, одев царские одежды, с честью привести к себе. Когда это было исполнено, царь поднялся в слезах, обнял сына, стал лобызать его и возвратил ему прежний царский сан. Прожив после этого немного времени, Царь Василий заболел и умер, оставив царскую власть сыну своему. Лев же по смерти отца схватил волхва Сантоварина, повелел бить его, выколоть глаза и послал в заточение в город Афины. Так обратилась злоба волхва на собственную его голову. Этот Сантоварин был по вере манихий, по учению волков, по виду христианин, по сану епископ. А царем Василием считался святым, ради чудес его творимых волшебством. Между тем, блаженная Феофания, вступившая после своего заключения в царскую жизнь, прилежно заботилась о своем душевном спасении, за ничто считая царскую славу и презирая, как ссор и сон, сладости и суету житейскую. Она непрестанно и днем, и ночью имела на устах своих псалмы, духовные песни и молитвы, и всю жизнь свою проводила, угождая Богу и взыскуя Его делами милосердия. Она не заботилась о царском украшении своего тела, и если совне была одета с некоторым благолепием, то под одеждою на теле носила грубую власеницу, которую была умершляема плоть ее. Жизнь ее была постническая, она питалась простым хлебом и сушеную зеленью, Обильные яства, трапезы совершенно были изгнаны ею. Поступившие в ее руки богатства и драгоценности были раздаваемы ею нуждающимся, бедным и убогим, сиротам и вдовцам, драгоценные одежды и вещи отдавались им же. Бедные кельи, монашествующих и монастыри обновлялись ею и обогащались имениями и всем нужным. Таковы были усердия и попечения о всех той христианской царицы На слуг и рабынь своих она смотрела, как на братьях и сестер, и никто не знавал простым именем, но всех почитала званием о господи уважая имя, чин и должность каждого. И не изрекла она языком своим клятвы, и не вышло никакое гнилое слово из уст ее, ни ложь, ни клевета и вообще никакое непотребное слово. Ко всем она относилась с любовью, плакала с плачущими, радовалась с радующимися. Хотя постель ее и была устлана весоном и украшена золотыми украшениями, но она не спала на ней, а, положив на полу худую рогожу, покрывшуюся острые кости и зубы животных, ложилась спать на нее и такое свое ложе на всякую ночь по изречению пророка Давида омочила слезами и после очень непродолжительного сна тотчас вставала на словословие Божие. От столь суровой исполненной всяких лишений жизни Феофания впала в великую телесную болезнь, однако не изнемогала душою от непрестанной молитвы, не переставала поучаться в божественном законе, читая священные книги и исполняя прочитываемое. Все ее попечения были направлены к тому, чтобы помогать обидимым, заступаться за вдов, заботиться о сиротах, утешать скорбящих, оттирать слезы плачущим, и была она матерью для всех, не имеющих крова и помощи. Живя в миру, она отвергла все мирское. Прибывая в супружестве, она возлюбила благое Иго Христова и, взяв крест на плечо, понесла его и таким образом угодила Богу. Причувствуя исход души своей из тела, блаженная Феофания повелела, чтобы все приходили к ней для прощения. Затем, дав всем конечное и последнее целование, она переселилась от царства земного к небесному и предала к царю славы, украшенная, как царского багреницею, многими своими добродетелями. Поэтому причтена она к лику святых, добродетелями Богу угодивших, а честное тело ее было с честью передано погребению. Муж Феофании, царь-лев мудрый, еще при жизни ее, видя ее великую святость и почитая ее не как супругу, но как госпожу свою и ходатайцу пред Богом, задумал заблаговременно построить храм во имя ее. Святая же, узнав об этом, не только не соизволила этого, но и строго запретила делать, поэтому начатый уже строится во имя ее храм, был переименован во имя всех святых и тем же царем по совету со всею церковью. В первую неделю по Пятидесятнице был установлен праздник всех святых. Царь говорил, если Феофания святая, то пусть и ее память празднуется вместе со всеми святыми. Во славу от всех святых, славимому Богу, ему и от нас, да будет слава вовеки. Аминь.